Концептуальное выражение фрейма «Другая страна» в рекламном типе трево-минитекста начала XX века во многом совпадает с современным. Так, в тексте вековой давности путеводитель по морским купаниям Франции, единственным слотом фрейма другая страна является туристическая инфраструктура, в которой выделяются под слоты проживание, пляжный купание, рыбалка, транспорт, еда, достопримечательности. Французский регион показан исключительно как место проведения досуга. Пространство, отведённое под пляж, достаточно обширно как для купания, так и для рыбной ловли. Тем более, что с правой стороны пляж простирается до устья Лёрн, гавань Уистрим а с левой удлиняются террасы, предназначенные для гуляния. В современном тексте «Место силы Маракеш пора ехать» главным слотом фрейма страны является также инфраструктура. Подслоты отели, рестораны и достопримечательности. Текст состоит из информационных блоков, каждый из которых содержит идею проведения досуга. Ла Мамуния. Отель окружён садами, заложенными 300 лет назад при султане Мухаммеде бен Абдалахе. Черчилль называл его самым прекрасным местом на земле. В 2009 году в отеле была проведена масштабная реновация. Во втором фрагменте рекламная интенция усилена упоминанием известных личностей, что было характерно и для Travel текстов начала 20 века. В этот период организаторская функция тревел-медиатекса сближается с рекламной, что обнаруживается в позитивном отзыве о поставщике туристических услуг и условиях совершения поездки. Большой, белый, как лебедь, красавец пароход Erling Yarrol скорой линии Бергенского проходного общества, совершающий рейсы между Ватсо и Христиани, повернул из Скагерака В Христиании фьорд лавируя между бесчисленными островками, одетыми сочными зелёными лесами, ведут цветущих холмистых берегов. Другой приём, характерный для современного тревел-медиатекста, повествование от лица известной персоны. Так материал 3 месяца в Лондоне приписан французской актрисе Бланш Денеш. В следующем фрагменте организаторская функция прослеживается в подробном описании туристического маршрута по Неаполю и городским окрестностям использование совета как речевого действия и оценочной лексики. Автор убеждает читателя посетить данный локус, сообщает о привлекательных сторонах маршрута и туристической инфраструктуры. Здесь целый день оживления, особенно в дурную погоду, усиливающийся к вечеру. Всевозможные магазины, кафе Шантан, салоны Маргарита, э, всё к услугам туристов в галерее. Создание ощущения пути, способствующего реализации организаторской функции, достигается за счёт на актуализации в тексте концепта путешествия.